Глава 27. Жизнерадостный энтузиазм Вольского казался в каком-то смысле очаровательным, но при этом и раздражал настолько, что я никак не мог понять, что испытываю в большей степени. Как бы то ни было, улыбчивый и неуклюжий старикашка-профессор выглядел куда менее угрожающим, чем Геловани. Впрочем, на его вопросы мне тоже предстояло ответить. А они вполне могли оказаться по заковыристее предыдущих. Итак, приступим. Вольский в предвкушении потер ладони и уселся прямо на край стола. Но прежде мне хотелось бы извиниться перед вами, Владимир, и, конечно же, перед его преподобием Антоном Сергеевичем. «Интересно, за что?» — усмехнулся Дельвик. «Надеюсь, вы не собираетесь устраивать несчастному юноше еще один допрос с пристрастием?» «Нет, нет, что вы!» Вольский махнул рукой, хихикнул и тут же нахмурился. «Я никогда не посмел бы докучать человеку, но если уж моя страсть и природное любопытство способны послужить государю и его...» Ближе к делу, Пётр Николаевич, устало буркнул Геловани. «Полностью разделяю ваш интерес, но вряд ли Владимиру с Антоном Сергеевичем хочется просидеть здесь до вечера». «Да, конечно, конечно же...» «Надеюсь, вы сможете простить мою назойливость», — Вольский склонил голову и легонько ударил себя кулаком в грудь. «В конце концов, не каждый же день видишь перед собой этакий реликт». «Реликт?» — переспросил я. «Да, друг мой, вы реликт. Один из немногих, возможно, даже последний в своем роде. Настоящий знахарь, волхв, колдун или ведьмак, как вам больше нравится», — Вольский широко улыбнулся пусть пока еще юный, но, несомненно, обладающий способностями, которые я лишь отчасти могу объяснить родовым талантам. Не вы ли пару недель назад утверждали, что любые проявления так называемого колдовства — это не более чем фольклор? Ядовито поинтересовался Геловани. Если так, я ошибался, и вряд ли ваше сиятельство станет спорить, раз уж перед нами сидит живое доказательство вольский вытянул руку указывая на меня: Наследие тех времен, когда подобные владимиру еще ходили по земле среди нас когда наши предки еще не утратили древние знания, которые передавали из поколения в поколение когда способности владеющих еще не превратились в то что мы видим сегодня, а были истинным таинством, могуществом. Как знать, может современные аристократы, пользуются лишь крохами того, что умели их прадеды. В целом его благородие профессор говорил истинную правду, но так, что даже у меня возникало ощущение, будто он несет полнейшую околесицу. То ли дело было в чрезмерной поэтичности речи, то ли в том, что Вольский совсем уж разошелся и с каждым мгновением все больше напоминал такующего глухаря, надулся, запрокинул голову, и даже чуть прикрыл глаза, вещая все громче и громче. «Петр Николаевич» — на этот раз не выдержал Дельвик. «Ну, право же, если у вас есть вопросы, то самое время...» «Не так уж много», — Вольский тряхнул головой, виновато посмотрел на меня и тут же подобрался. «В сущности, буквально несколько. Скажите, Владимир, вы знаете тех, кто обладает талантом и умениями, подобными вашим?» «Только на непокойную Арину Степановну», — ответил я. «Конечно же, не считая бесчетного количества столичных гадалок и предсказателей. Чуть ли не каждый знаток трав и так называемой народной медицины приписывает себе колдовские способности». Дельвик поморщился. «Впрочем, если желаете, я мог бы даже назвать несколько имен, если вам будет угодно проверить». «Нет, ни в коем случае». «Может, кто-нибудь из вас, сударь, и считает меня чересчур легковерным?» Вольский многозначительно взглянул на Геловани. «Но я уж точно не собираюсь носиться по городу с подобной затеей. Проще отыскать иголку в стоге сена, чем встретить среди бездарей и шарлатанов истинный самородок, подобный нашему юному другу». «Думаю, вы переоцениваете умение Владимира», — усмехнулся Геловани. Хотя, не буду скрывать, без такого человека делать наше общее дело будет непросто, почти невозможно. Полностью с вами согласен, Виктор Давидович, полностью, собственно, поэтому мне и не терпится узнать предел возможностей Владимира. Вольский снова заулыбался и повернулся ко мне. Вы ведь расскажете нам, не так ли? Не знаю, чему я удивился больше. Что Вольский не добрался до этого вопроса раньше, или что его не задал сам Геловани? Впрочем, даже такой ход вполне мог быть частью заранее придуманного плана. Сам старичок-профессор выглядел слишком уж наивным и неуклюжим для всяких хитростей, а вот хозяин темного кабинета в зимнем дворце. Прямо по классике, плохой городовой и хороший. Один запугивает и пытается сбить с толку, а второй оказывается добродушным валенком. И тут кому посчастливилось отбиться от первого, На радостях выложит второму, куда больше, чем собирался. «Не дождетесь, судари?» «Вероятно, я пожал плечами». «Что именно вас интересует, Петр Николаевич?» «Все!» — с жаром воскликнул Вольский. «Что вы умеете?» «Как при этом работает родовой талант?» «И как долго вас обучала ваша Ирина Станиславовна, так кажется?» «Арина Степановна, я картинно нахмурился и покачал головой. совсем недолго Боюсь, вы будете разочарованы. Почему же? Я не имею ни малейшего представления, как работает мой талант. Просто повторяю кое-какие приемы, которые сумел запомнить. И их наберется совсем чуть-чуть, буквально дюжины полторы-две. Признаться, я не самый усердный ученик, хоть и всегда любил сказки про колдунов и все тому подобное. Я попытался изобразить на лице что-то вроде чувства вины. Могу заговорить кровь, если рана небольшая, или снять порчу. Помочь искать пропажу, вещи или человека. Такой ритуал тоже есть. Еще Арина Степановна говорила, как защищаться от зла, но вряд ли это... Можете показать? Вольский едва не подпрыгнул. Ничего особенного. Мне, то есть нам, вполне хватит самой маленькой демонстрации ваших сил. Что-нибудь несложное. «К примеру, если я спрячу что-нибудь в этой самой комнате, а вы попробуете...» «Вы пришли сюда смотреть фокусы, Петр Николаевич?» Дельвик уже даже не пытался скрывать раздражение. «Или вам почему-то недостаточно моего слова?» «Что вы, что вы, Антон Сергеевич?» Вольский замотал головой. «У меня и в мыслях не было. Но вы даже представить себе не можете, как бы я хотел увидеть нашего друга в деле». «От этого ведь не будет никакого вреда, зато мы наверняка убедимся...» «Вред может быть», – буркнул я. Арина Степановна всегда говорила, что не следует прибегать к ее знаниям без особой необходимости. «Любое действие имеет свою цену, и такая сила не дается». «Достаточно. Не будем превращать нашу встречу в балаган, судари. В сущности, сейчас интересует только один вопрос». Глаза Геловани недобро блеснули в полумраке. Можете ли вы, Владимир, создать предмет подобный тому, что мы видели в Парголовской мызе? Что? Нет, конечно же. На этот раз мне даже не пришлось изображать возмущение, оно и так оказалось вполне искренним. Вряд ли его сиятельство всерьез подозревал меня в злодеяниях. Но после нашей без того сомнительной беседы вопрос прозвучал и вовсе Опасно. Впрочем, куда больше смущало, что ответить на него честно, я не смог бы даже при всем желании. Моих теоретических познаний и опыта вполне хватало разобраться в принципах конструкции Ницшеста. Я кое-что смыслил в обоих видах колдовства, которые использовали при его создании, но за сотни лет мне даже не приходило в голову попробовать соединить их вместе. Мог бы я вероятно, провозившись с ритуалом месяца полтора-два. Стал бы? Определенно нет. А значит, таинственный маг был или покруче всех, кого я когда-либо знал, или уже давно не терзался ничем, хотя бы отдаленно напоминающим мораль. И это не то чтобы пугало, но все же изрядно нервировало. «Я не знаю, как делается ваша штуковина», я подался вперед и облокотился на стол. «Это колдовство опаснее и сложнее всего, что я знаю и когда-либо видел. Мне было всего 12 лет. Кто в своем уме стал бы учить подобному ребенка?» «Может быть, ведьма?» — Вольский нервно захихикал. «Говорят, они не могут умереть, пока не передадут кому-нибудь всю свою силу. И если уж в глухой деревне не нашлось девчонки с подходящими способностями, сойдет и мальчик из города. Разве не так?» Вполне возможно, когда уважаемая Ирина Семёновна так сказать отдала богу душу, «Довольно, Петр Николаевич раздраженно бросил Гилвани. Я понимаю, что весь наш разговор с самого начала многим показался бы сущим безумием. Но давайте хотя бы попытаемся окончательно не удариться в мракобесие. Вы человек науки и куда лучше любого здесь должны знать? Я знаю, что ничего не знаю, Вольский вздернул подбородок и сложил руки на груди. Так, кажется, говорил Сократ, вне всяких сомнений величайший из античных мыслителей. И нам, с вами, Виктор Давидович, следует уподобиться древнему мудрецу и, наконец, признать, что все наше образование и жизненный опыт не следует считать абсолютным знанием. И если уж даже наука более не способна служить единственным и верным мерилом истины, Мы просто обязаны обратиться к... Хватит. Я не собираюсь дальше выслушивать всю эту чушь». Дельвик с грохотом отодвинул стул и поднялся. «Если ваше сиятельство не возражает, мы с Владимиром вас покинем, и немедленно, весьма своевременно. Не то чтобы я успел всерьез беспокоиться но беседа определенно принимала все более и более опасный оборот, особенно с того момента, как к ней снова подключился Геловани». Сама по себе болтовня Вольского по большей части лишь сотрясала воздух. Но вопрос про нитшест определенно не был праздным. И если уж меня и правда в чем-то подозревают, в пору начать продумывать план бегства. Когда сроки поджимают, а высшие чины требуют результат немедленно, и можно лишиться не только погон статского советника, но и чего посерьезнее. С Искари порой не гнушаются даже самых сомнительных методов и в моем родном мире, и похоже в этом. В конце концов, виноватого в страшных преступлениях против столичной знати можно не искать, а просто назначить из числа подходящих кандидатур. И тем проще, если вариант всего один. Не возражаю. И приношу свои извинения. Петр Николаевич порой бывает чересчур усердным, пытаясь мне помочь. Гелова неустала, потер глаза. И все же я настоятельно прошу Владимира не покидать город. Думаю, мы скоро увидимся.